глава 20 судороги земли 25 июня в 14 часов снаряд вышел наконец из 5-километровой толщи гранита и вступил в железорудную залежь. В течение 5 суток со скоростью 9 метров в час снаряд проходил залежи железной руды, прорезав затем 200 метровый слой битуминозных сланцев, Он вошел в мощные дивонские песчанники, насыщенные нефтью. В этой мягкой податливой породе Мария впустил моторы на высшую скорость. Он выжимал из снаряда все, что способны были дать его великолепные механизмы. Снаряд проходил нефтеносные пласты, делая свыше 10 метров в час. Малевская систематически производила анализы нефтеносной породы и самой нефти и все больше убеждалась в исключительном богатстве этого месторождения. Даже теперь, когда снаряд прошел почти три четверти мощности пласта, анализ показывал огромную насыщенность породы и сильнейшее давление газов, под которым находилась эта нефть. В шаровой каюте было тихо. Одинокая лампа, прикрытая синим колпаком, наполняла ее густыми сиреневыми сумерками. Лишь над столиком Малевской сиял конус яркого света, в котором двигались ее спокойно работавшие руки. Володя сильно устал. Он работал с Брусковым над проектом новой станции, много читал, решал задачи по алгебре и геометрии, писал сочинения о греко-персидских войнах. Все последние дни Володя был необычайно молчалив и вял. И сегодня, когда пришло время ложиться спать, он немедленно, как только ему напомнила об этом Малевская, без обычных пререканий пошел под душ, потом, простившись со всеми и переодевшись в пижаму, улегся в гамак. Володя долго лежал с открытыми глазами. Обрывки воспоминаний всплывали в памяти, проносились беспорядочной чередой и пропадали бесследно. Все эти последние дни ему было как-то не по себе, безотчетно тоскливо. Что-то томило его, он сам не понимал, чего он хочет, чего ему не достает. Может быть, на него так подействовало плохое настроение Никиты Евсеевича, которое он подметил два раза в течение дня. Нина сегодня была какая-то грустная, а Никита Евсеевич теперь часто казался рассеянным. Нет, не рассеянным, каким-то другим, очень серьезным, озабоченным. Потом выплыли в памяти отец и мать, почему-то с печальными лицами, потом пронеслись неясные обрывки мыслей о нефти, клочки из уроков геологии, потом все спуталось и пропало. Володя уснул. Вдруг резкий голос Мореева раздался возле самого его уха и отчетливо, с потрясающей силой, произнес. «Вы все наши расчеты опрокинули, все наши запасы кислорода». Володя заметался, как подстреленный, с криком вскочил и чуть не вывалился из гамака. Когда испуганная Малевская подбежала к нему, он неподвижно лежал на спине, бледный, с широко раскрытыми глазами. «Что с тобой, Володюшка? Что случилось?» Он смотрел на нее, ничего не отвечая, с трудом приходя в себя. «Ну говори же, Володя, что тебя так испугало?» Тихо прерывающимся голосом он сказал. «Это я! Это я виноват, что не хватает кислорода!» Малевская вздрогнула от неожиданности. Она мгновенно поняла, что мучила Володю все эти дни, почему он так переменился, почему потерял свою обычную жизнерадостность. Ей стало страшно, когда она представила себе все, что пережил мальчик за эти дни. С внезапно вспыхнувшей энергией она заявила. «Ты говоришь глупости, Володя. Как это тебе пришло в голову?» «Я слышал», — Никита Евсеевич сказал. У Малевской больно сжалось сердце. Но она постаралась сказать как можно спокойнее. «Да ничего подобного, Володя. Никита Евсеевич сомневался, когда мы только выходили из гранита. А теперь мы прошли» и притом с увеличенной быстротой по 10 метров в час, почти половину пути от гранита до поверхности. Каждый час такой скорости увеличивает наш резерв кислорода. Как ты этого не понимаешь? Нашего запаса кислорода хватит не на 10 лишних суток, как полагал тогда Никита Евсеевич, а гораздо дольше. Она говорила спокойно, уверенно гладя рукой стриженную голову Володи. От ее спокойствия, от теплой ласки Володя оживал. Каждое ее слово вливало в него бодрость, возвращала радость. Правда? спросил он. Как я рад, а я так боялся. Потом вдруг с тревогой в голосе добавил: А если что-нибудь случится, задержка или авария? Ну какая может быть задержка? Даже самая серьезная авария, какая у нас была, задержала нас всего на 6 суток, а у нас запас кислорода не меньше, чем на 15-20 суток. «Да еще мои химические материалы, и всего-то нам осталось пути не больше, чем на 15 дней. Пустяки, мой дорогой, успокойся, Володюшка, спать нужно». Когда Володя совсем успокоен и заснул, Малевская спустилась в нижнюю камеру и рассказала Марееву о происшествии. Он был чрезвычайно огорчен. «Я не думал, что он такой впечатлительный. Я должен признаться в порядке самокритики» что сделал непростительную глупость, заговорив о кислороде в его присутствии. Можно было предвидеть, что он поймет. Никогда не прощу себе этого. Да, Никита, мне очень жаль, но я тоже ничего не могу придумать для твоего оправдания. Тем более, что для твоих опасений остается все меньше оснований. Впереди всего 15 суток пути. Внимательно проверяя легкость разворачивания нового, только что поставленного на козлы барабана с проводом, Мариев сказал, «Я очень хотел бы оказаться лжепророком. И дело как будто идет к этому. Каждый ушедший день вливает в меня новую дозу спокойствия. Постарайся передать это спокойствие и Володе», — посоветовала Малевская. Поднимаясь по лестнице в шаровую каюту, она продолжала, «Вообще ты должен с этого момента проявлять как можно больше оптимизма и уверенности». Мариев поднял голову. «С вашего разрешения, Нина Алексеевна, я буду оптимистом во всем. На лестнице уже никого не было. Мариеву послышалось тихое «Разрешаю». С минуту он постоял неподвижно с поднятым кверху лицом. Потом опустил глаза и покачал головой. «Если бы только не известняки», — проговорил он вполголоса, «Если бы не известняки». После нефтеносных песчанников снаряд вошел в слой глинистых сланцев. За ним должны были начаться известняки. По расчетам Мореева, в сланцах снаряду предстояло пройти около 650 метров. При сохранении скорости в 10 метров в час это заняло бы около 65 часов. В шаровой каюте царит веселье. Володя как будто старается вознаградить себя и других, разряжая всю накопившуюся в нем энергию и жизнерадостность. И вместе с ним все как будто ожило в снаряде, словно в широко раскрытое окно пахнул свежий весенний ветер. Через 65 часов после выхода из нефтеносных песчаников снаряд проходил все те же однородные массы глинистого сланца. Известников не было. Мариев едва верил в это чудо, но время шло, а снаряд все не выходил из сланцев. «Что же это такое, наконец, Никита?» Приставал Брусков. «Где известняки?» «Подавай известники, которыми ты нас все время пугал». «Не дам. Нет у меня известников, отшучивался мареев «Но все-таки куда же они девались? Может быть, в самом деле мы их обходим стороной?» мареев сразу стал серьезным. «К сожалению, этого не случится. Просто сланцы в этом месте поднимаются выше, чем на линии нашего спуска» образуя нечто вроде подземного холма. Я и это считаю большой удачей. Меньше придется идти в известняках, и, кроме того, насыщенность их водой будет меньше. «Почему?» — спросил Володя. «В этом месте с поверхности протекает меньше воды?» «Нет, Володя, не в этом дело. Просто поступающая с поверхности вода не может задержаться на сланцевой возвышенности и скатывается по ее склону в ложбину». При спуске мы, очевидно, пересекли как раз такую ложбину и встретили большое скопление воды. Предсказания Мареева оправдались полностью. С опозданием на 20 часов снаряд вошел, наконец, в мощные пласты известняков, которых все ждали с нетерпением, смешанным с тревогой. С этого момента жизнь в снаряде стала по-боевому напряженной. Каждый час производились анализы на влажность и плотность породы. По снимкам инфракрасного кино со всех дистанций, непрерывно следили за ее трещиноватостью. Повышенная влажность породы, как и следовало ожидать, сопровождалась уменьшением плотности и большой трещиноватостью. Но эти явления не давали пока оснований для беспокойства. По мере подъема условия должны были улучшаться, благодаря повышению уровня сланцев, нижние слои известняков, в которых можно было ожидать больших скоплений подземных вод, оказались значительно менее опасными, чем думал Мариев. После первых 300 метров влажность известняков заметно уменьшилась, хотя густота и размеры трещин оставались значительными. Все повеселели. Не оставалось места для тревог и опасений. Впереди была безопасная спокойная дорога. «Этот сланцевый горб, — говорил Мариев, — сослужил нам прекрасную службу». Он осушил дорогу снаряда и обезопасил ее. «Перед нами стало быть широкое свободное шоссе», — подхватил Брусков. «Следовательно, мы можем дать полный газ. Как ты думаешь, Никита? Нельзя ли надбавить ходу? По-моему, в моторах есть еще кое-какие резервы мощности. Попробуй. Плотность породы небольшая». Брусков начал осторожно увеличивать число оборотов бурового мотора. Через 40 минут он довел скорость продвижения снаряда почти до 11 метров. Мареев предложил на этом остановиться, нельзя было допускать слишком большой перегрузки механизмов. Чувствовалось, что моторы с трудом поднимают огромную массу снаряда. Малевская, прислушиваясь к их тяжелому дыханию, сказала, «Им приходится туго, и все из-за нашего нетерпения. Может быть, не следовало бы их напрягать, Никита». «Не беспокойся, Нина, это великолепные машины, в них и сейчас еще таятся резервы на добрых полтора метра в час». После напряженного беспокойства первой части пути в известниках все с облегчением вернулись к прерванным работам. Жизнь в снаряде, казалось, вошла в прежнюю колею, но в поведении обитателей снаряда, в сдержанной порывистости движений, в разговорах, даже в молчании сквозило нетерпеливое ожидание. Все, что раньше казалось таким далеким, почти нереальным, с каждой сотней метров, оставляемой снарядом позади, облекалось в плоти кровь, оживлялось теплым дыханием жизни. Глубомер Нефедьева стал самым интересным прибором. К нему все чаще подходили, возле него останавливались как будто мимоходом и с пристальным вниманием отмечали каждое движение стрелки к той заветной черточке, возле которой стоял стройный, строгий и волнующий ноль. Однажды среди работы Брусков бросил циркуль на лист с чертежом. Нервно потянулся и воскликнул. «Невозможно! Такое настроение хоть возьми да укладывай чемоданы!» Известники тянулись бесконечной однообразной массой, перемежаясь иногда с песчано глинистыми отложениями. На снимках появлялись отпечатки растительности каменноугольной эпохи, листьев, веток, два раза попадались даже целые стволы, липидодендронов и сигилярий. Однажды Володя с восторгом наблюдал через окошечко киноаппарата отпечаток небольшой рыбы с плоской головой, как у змеи, и с двумя плавниками возле головы, вроде воробьиных крыльев. Малевская затруднялась сказать, что это за рыба. Она полагала, что это остатки самого раннего представителя акулоподобных рыб из рода кладодус. С большим удовлетворением она отметила в журнале редкую находку, указав глубину ее залегания – 1254 метра по вертикали от поверхности и окружающую породу песчано песчанно-глинистая прослойка. До поверхности оставалось всего 1800 метров по трассе. И когда Цейтлин появился на экране, Брускову захотелось протянуть ему руку. Но Цейтлин был так возбужден, что не понял движения Брускова. «Ну, давай же руку!» – кричал Брусков. «Что значит эта пустяковина? Какие-нибудь 1800 метров для рукопожатия друзей?» «Ах, да, конечно!» – рассмеялся Цейтлин, протягивая на экране обе руки и потрясая ими в воображаемом рукопожатии. «Но только мне страшно некогда, голубчики мои!» Он говорил взволнованно, вытирая платком пот с лица и странно подмигивая из-за огромных очков. «Я к вам только на минуту забежал!» очень тороплюсь не задерживайте меня да в чем дело спросила заинтересованная малевская что за спешка ничего не могу сказать загадочно улыбнулся цетлин секретное дело меня включили в состав нового комитета вчера только организовался работы уйма меня совсем затормошили передохнуть не дают какой комитет какая работа набросился на него брусков «Ну что ты так скрытничаешь, Илюша?» — говорила Малевская. «Ведь мы скоро будем на поверхности и все равно узнаем». «Вот именно. Появитесь на поверхности и как раз все узнаете». Малевская расхохоталась. «Илюшенька, милый мой, какой ты прозрачный. Все твои секреты насквозь видны». Вслед за Малевской рассмеялись Брусков, Мореев и Володя. Последний, собственно, не знал причины общего смеха, но заражаясь охватившим всех весельем, хохотал громче всех. Цейтлин на экране растерянно моргал глазами. Наконец, он не выдержал. «Ну чего вы хохочете? Взбесились вы что ли? Я же ничего не сказал! Да замолчите же!» Цейтлин ушел растерянный и крайне недовольный своими друзьями и собой. Первые были виноваты в слишком большой, по мнению Цейтлина, проницательности, а сам он... Положа руку на сердце, он не мог бы сказать, в чем состоит его вина. Но это его не успокаивало. Строго секретное дело об организации комитета для торжественной встречи советских подземных Колумбов раньше всех стало известно именно тем, кто должен был узнать об этом позже всех. Еще через сутки снаряд был всего лишь на глубине в тысячу метров по вертикали и на расстоянии в 1400 четыреста метров по трассе песчано глинистые прослойки исчезли. Влажность окружающих известняков сильно понизилась, но трещины на киноснимках стали появляться все в большем количестве, гуще и крупнее. Цейтлин не появлялся на экране в свой обычный час. Это очень огорчило всех. Брусков пытался даже связаться по радио с его квартирой, но из этого ничего не вышло. Цейтлина с утра не было дома, и никто не знал, когда он вернется. После обеда мареев принявший вахту от Малевской, поднялся в верхнюю буровую камеру. Малевская ушла за полок, собираясь лечь спать. Брусков и Володя сели за шахматы. Моторы наполняли все помещения снаряда трудолюбивым напряженным гудением. Внезапный гул послышался вдали. Приближаясь и нарастая с чудовищной быстротой, потрясая громовыми раскатами все тело земли, он обрушился на снаряд, прокатился над ним И замер где-то в далеких глубинах, в бесконечных каменных пространствах. В то же мгновение, как будто гигантская рука приподняла снаряд, качнула его сбоку на бок и с неимоверной силой швырнула обратно. Раздался отчаянный скрежет. Снаряд повернулся и с далеко выдвинутыми колоннами затих в мертвой неподвижности.